Глава 15. Проснулась я ранним утром в собственной постели, когда солнечные лучи только-только появились на горизонте. Правда, в той же одежде, в которой прогуливалась долевады с единорогами, что, несомненно, радовало. Не хватало еще, чтобы Ричард меня переодевал. Вполне было достаточно уже того, что с его помощью я оказалась здесь. Тряхнув головой, отгоняя воспоминания о несносном лорде, из-за которого в моей жизни прибавилось проблем, я мысленно вернулась в прошедшую ночь, что была бы похожа на множество других, если бы не один весьма реалистичный сон. Вот только стоило мне открыть глаза, как нить событий стала ускользать, будто песок сквозь пальцы, и мне потребовалось немало усилий, чтобы вернуть воспоминания обратно. Пытаясь удержать в памяти остатки сна, я, завернувшись в одеяло, снова закрыла глаза и словно заново погрузилась в жаркое лето, пахнущее ягодами, цветами и травами. Оснился мне дремучий лес, заброшенная деревенька и крайний дом с покосившейся крышей, у крыльца которого росла старая большущая береза, примерно с метра в обхвате. Неподалеку от калитки стоял колодец журавль, всеми забытый и заброшенный. а вдоль забора разрослась малина, чьи налитые ягоды так и манили сорвать несколько и закинуть в рот. «Проходи, проходи, заждалась я тебя». Голос прабабушки уже не казался таким жутким и скрипучим, и, если бы я не знала, что это сон, подумала бы, что вижу ее наяву, настолько все казалось реалистичным. И выцветшие некогда зеленые глаза, и глубокие морщины, и седые пряди, выбившиеся из-под цветастого платка, и белая рубаха с вышивкой по рукавам и вороту, и коричневая юбка с большим передником, повязанным на талии. «Ты уж прости меня, дуру старую, что напугала тебя тогда, когда ты была еще совсем ребенком. Поторопилась маленько. Думала, как лучше, передам ведьмовскую силу, и душа моя наконец-таки обретет покой. А вышло все наоборот. Не серчай, внученька». «Все в порядке, бабуль, теперь так точно». улыбнулась я и, не став сдерживать зародившийся внутри порыв, обняла все еще крепкую старушку, вдохнув исходящий от нее запах сушеных трав и цветов. «Вот и хорошо, вот и ладненько!» похлопав легонько мне по плечу, улыбнулась та в ответ. «Проходи, выпьем чаю с мятой и смородиновым листом, покушаем оладушков, специально для тебя готовила, а потом и о деле поговорим». Вступив на скрипучее крыльцо следом за старушкой, я с любопытством завертела головой, оглядываясь по сторонам. В темном чулане, куда только падал взгляд, под потолком висели пучки разных трав, сушеные коренья и веточки, а также низки грибов. В углу стояли вилы, лопаты и прочий хозяйственный инвентарь, а вдоль стены выстроились стеллажи с тазами и расписными крынками. «Пойдем уже, а то застыла столбом, будто диковинку какую увидела». — окликнула меня бабуля из светлой горницы, где уже на столе расставляла чашки и разливала чай. «Хорошо у вас тут, уютно!» — улыбнулась я, разглядывая беленую печь, лавки, накрытые вязаными ковриками, кровать с периной вместо привычного матраса, застеленную узорным покрывалом и разложенные на ней подушки с вышитыми цветами на наволочках. «Да, хорошо!» — вздохнула та, пододвигая ко мне тарелку с румяными оладьями. «Только давно пора мне на покой. Я столько лет ждала свою преемницу, что со счета сбилась. Ни дочь моя, ни внучка не унаследовали той искры, что смогла бы разжечь ведьмовской огонь в крови. Вот и мучилась все эти долгие годы, храня ее для тебя. Примешь дар ты мой, али нет?» «Так уже вроде приняла», — удивилась я, уплетая румяные круглиши и запивая ароматным чаем. Приняла только часть, остальное все сокрыто здесь. Бабуля протянула мне кусочек янтаря, заключенный в серебряную оправу. — Коли появится какой-то вопрос, ты ответ от силы узнаешь. Меня-то рядом уже ведь не будет, а он помнит все. — Мне тоже придется вот так же ждать свою преемницу, чтобы передать ей силы. Не решаясь коснуться желтого камешка, спросила я. — Тебе не придется, — хитро подмигнула бабуля. «Твои детки и без того будут наделены такой силой, о которой можно только мечтать». «Доверься судьбе, она все устроит так, как надо. Я это вижу». «Так что скажешь? Принимаешь?» «Принимаю», — кивнула в ответ, и в тот же миг амулет оказался у меня на ладони, хотя бабуля при этом даже не шевельнулась. «Слава великой матери», — выдохнула она с облегчением, опустившись на скамью. «А теперь мне пора, да и тебе тоже». «Верь в себя, деточка, и все обязательно получится. Используй силу во благо, и тебе вернется сторицей. Требовательный стук в дверь вырвал меня из полудремы, оставив в душе щемящее чувство тоски. Вздохнув, я поднялась с кровати, собираясь открыть нетерпеливому гостю, но что-то внезапно выпало из ладони, стукнувшуюся ножку при кроватной тумбочке, тем самым привлекая внимание. Наклонившись, я с удивлением уставилась на желтый кусочек янтаря в серебряное праве, что лежал у самых ног. Зажмурив глаза, мало ли вдруг я все еще сплю, открыла их вновь и даже для верности себя ущипнула. Но видение никуда не исчезло, давая ясно понять, что было реальнее, чем многое из того, что я здесь видела. Предательские мурашки табуном промчались по спине, спустившись к самым пяткам. а холодная испарина покрыла лоб. Это что же такое получается? Сон был вовсе не сном? Тогда чем? Как я оказалась в той заброшенной деревеньке в дремучем лесу? Голова шла кругом от неприятия ситуации. Умом я понимала, что подобного быть просто не могло. Но кусочек янтаря ясно давал понять, что иногда логика бессильна на фоне неоспоримых фактов. Я, наверное, долго бы еще так сидела, отходя от шока, если бы в дверь снова не заторабанили, еще требовательнее, чем прежде. — Леди Ника, Леди Ника, да проснитесь же вы! — раздался приглушенный голос Морриса, и в дверь снова застучали. — К вам гости! — Какие гости могут быть в такую рань? Да что там, какие гости вообще могут наведаться ко мне в этом мире? Но, судя по возобновившемуся стуку, какие-то все-таки могут. Подобная новость немного взбодрила, поэтому, положив бабушкин подарок в верхний ящик комода, надеясь разобраться с ним позднее, я поковыляла к двери, которая буквально миг спустя распахнулась сама, поскольку незваному гостю, похоже, надоело топтаться у порога. Да, но и манеры у них тут. «Привет, дорогуша!» На пороге нарисовалась Эль собственной персоной. «Вчера наше знакомство как-то не сложилось, поэтому мне ночью пришла в голову замечательная мысль. дать нам второй шанс стать лучшими подругами. Я еле-еле дотерпела до утра и с первыми лучами солнца рванула сюда. Как тебе такая идея?» «Надо же, какое благородство! Интересно, она это серьезно или просто издевается?» промелькнула ехидная мысль, но оформиться во что-то более существенное так и не успела, тут же растворившись в дружеских объятиях невесты Ричарда. Причем она казалась вполне искренней. Хотя так ли это было на самом деле? «Время покажет». «Что-то выглядите вы не очень, леди Ника», окидывая меня внимательным взглядом, констатировала Майло, проходя следом за Эль и Моррисом в комнату. «Бледная, синяки под глазами. Про одежду и волосы вообще молчу». «Как мило с твоей стороны указать мне на эти незначительные детали», усмехнулась я. «В том-то и дело, что значительные». Вновь пробежавшись по мне взглядом, выдала девчушка. «Очень значительные!» «Может быть, если бы кое-кто не заявился чуть свет, они бы таковыми не были», — проворчала я себе под нос. «Кстати, вы-то почему не спите в такой ранний час?» «Как почему?» «Дядя отбыл из дома еще ночью, так что самое время заняться осуществлением наших планов», — гордо вскинув голову, ответила девочка. «А тут еще дракон Леди Эль приземлился на лужайке у дома». «А как они переругивались с бабулей, вы бы только слышали! Разве мы могли пропустить столько всего интересного из-за какого-то никому не нужного сна?» «Действительно», — пробормотала тяжело вздохнув, подумав при этом, что мне бы он как раз и не помешал, потому что чувствовала я себя, прямо скажем, отвратительно. «Кажется, я вовремя здесь оказалась», — улыбнулась Эльнира. «Как чувствовала?» «Ведь кто, если не подруга, может помочь в подобной ситуации?» «Майло, детка, готовь ванную, поможем Нике привести себя в порядок. А то сама она будет возиться до зимнего солнцестояния». С энтузиазмом потерла ладони Эль. «Так-с, Морис, птенчик, у тебя наверняка найдется пара бутылочек тонизирующей настойки. Ведь, по словам твоего дяди, ты прирожденный зельевар. Так ведь?» Дождавшись от мальчишки утвердительного кивка, девушка продолжила. «Тащи сюда!» «Будем делать из Ники красавицу!» От воодушевления в голосе Ильниры и от блеска в ее глазах мне захотелось забиться в самый дальний уголок, или лучше под кровать, лишь бы меня оставили в покое. Я даже сделала шаг назад, собираясь осуществить задуманное, но та, словно предугадав мои мысли, вцепилась в запястье и потащила меня в ванную комнату, где уже вовсю хозяйничала Майла». И от той бурной деятельности, что развернули эти две неугомонные особы, мне стало немного жутковато. Только бы выбраться из их цепких рук живой и желательно невредимой. Над просторной ванной клубился пар, источая цитрусовые ароматы, но Майли и Эль этого казалось мало. Кроме тонизирующей настойки, пожалуй, добавим еще пару капель розового масла для бархатистости кожи, перебирая хрустальные пузыречки на полочке бормотала Эльнира. «Еще не помешает пара капель масла из плодов золотистого горецвета. внесла свою посильную лепту Майло. «Кожа после его использования будет выглядеть блестяще». «Надеюсь, не в прямом смысле слова?» — решила немного пошутить, чтобы разрядить сковавшее меня напряжение, поскольку чем больше они добавляли всякой всячины в воду, тем меньше мне хотелось ее использовать. «Ничего смешного!» — отрезала девчушка. «Мама говорила, что за своей внешностью нужно следить ответственно, чтобы поддерживать данную от природы красоту на должном уровне. А вы, леди Ника, себя совсем не бережете». «Я не спорю, но то, что вы вылили в ванну половину всех имеющихся пузырьков, красивее меня точно не сделает», — покачала головой. «Скорее наоборот, можно с легкостью заработать какую-нибудь аллергию». Я, «Я бы еще добавил воду для омовения». Несколько капель настойки из лепестков россянки. Прошелестел появившийся будто из воздуха вул, вводя меня в ступор. Ведь кого-кого, а его я точно не ожидала здесь увидеть. Это благотворно скажется на нервной системе, что, судя по всему, Леди сейчас просто необходимо. «Вы что, издеваетесь?» – разозлилась я. «Шутки шутками, но это уже ни в какие ворота не лезет. Я не буду купаться в этой воде и точка». «Морис, мальчик мой, выйди за дверь, пожалуйста», — попросила Эльни, обращая на мои возмущения, никакого внимания. Но стоило тому выйти и закрыть за собой дверь, как повернулась, махнув рукой и направляя на меня поток магии. «Будешь». Верхняя одежда слетела сама собой, не успела я даже опомниться. Но когда дело дошло до нижней... «Хватит!» — резко выдохнула я. «Иначе я на вас обижусь по-настоящему, и ни о какой дружбе не будет и речи». «Да ладно тебе, мы же стараемся как лучше», — отмахнулась Эльнира. «Ты и правда ужасно выглядишь. Тем более мы же все здесь девочки, ну, кроме духа, разумеется. Но его твои прелести уж точно не интересуют, поверь. Чего мы там не видели?» Не став дослушивать ее доводы, я отвернулась, чтобы накинуть халат, но последующие слова девушки, произнесенные с придыханием, заставили меня остановиться. «Хотя беру свои слова обратно». Кое-что мы точно не видели. Это драконий знак, символ древних ящеров, прародителей наших драконов. Обернувшись, я увидела, как Эль застыла с протянутой рукой, указывающей мне в спину, в район поясницы. Это не знак, это всего лишь родимое пятно довольно необычной формы, которое у меня с самого рождения. Поняв, что именно ее так удивило, успокоилась я, накидывая халат. Такое было у моей мамы и даже у бабушки. «Не знаю, что такое родимое пятно», – произнесла Эль, – «но символ древних ящеров я не спутаю ни с чем другим. Ты отмечена, Ника. Возможно, именно поэтому сумрак сходит с ума в твоем присутствии. Могу, конечно, ошибаться, но подобное просто так не появляется. В моем мире нет драконов и, соответственно, символов, связанных с ними». Не желая принимать ее доводы, покачала головой. «Так что расслабься». «Леди Ника, скажите, а в вашем мире есть сказки о драконах?» Внезапно спросила Майла, переключая все внимание на себя. «Точно, Майла, ты умничка!» Похвалила девочку Эльнира, воодушевившись еще больше. «И почему я сама об этом не додумалась? Ведь сказки никогда не рождаются на пустом месте. Обязательно должна быть первопричина. И если в вашем мире есть история о драконах, значит, когда-то они жили и у вас». «Глупости. Я могу вам привести множество примеров подобных историй, вышедших из-под пера наших писателей, которые являются чистым вымыслом», – не сдавалась я. «Даже вымысел на чем-то основан», – скрестив руки на груди, фыркнула Эль. «В любом мире есть информационное поле, окружающее планету, что, между прочим, является непреложной истиной, и все события, произошедшие когда-либо, оставляют в нем свой след». Отсюда схожесть легенд у разных народов, живущих друг от друга на больших расстояниях. Или у вас подобного нет? Очень хотелось возразить, но язык не поворачивался отрицать всем известный факт. Поэтому я просто промолчала. Видя мою растерянность, Эль торжествовала, впрочем, Майла от нее не отставала тоже. Словно для них обеих стало делом принципа меня переубедить. А что, если один из прародителей наших драконов — Попал к вам через межпространственный разлом, и его кровь каким-то образом все это время хранилась в женщинах вашего рода, — предположила Эльнира, сверкая глазами, горящими от восторга. — Сама же говорила, что символ появился при рождении у всех представительниц твоей семьи. — Не у всех! — вскинулась Яна, тут же опустила взгляд. — Но у многих. — Вот! — воскликнула девушка, подняв вверх указательный палец. — А я о чем говорю? Но Ричард сказал, что во мне нет этой самой крови, я человек на все сто. Ухватившись за слова мужчины, как за последний шанс, промолвила я. Если он не чувствует, это не значит, что ее нет, отмахнулась Эль. Поведение сумрака тому подтверждение. Это как с вашим даром, леди Ника, закивала Майло, соглашаясь с девушкой. Его у вас не было, а теперь есть. Вдруг и с кровью так же? Что если она просто спит и нужен всего лишь толчок для пробуждения? Голова шла кругом от хоровода всевозможных мыслей. И если ведьмовской дар я приняла довольно спокойно, удостоверившись, насколько он полезен, то подобное было уже слишком. «Ладно, поговорим об этом позднее», — улыбнулась Эльнира. «Прогуляемся потом в библиотеку, может, там что отыщется, или подключим к этому вопросу мальчиков. А пока есть дела поважнее». Недолго думая, Эль направила в меня искрящийся поток магии, который, подхватив мою бедную тушку, отправил прямиком в ванну. Вот же неугомонная!